Глава 6. Феликс уехал ранним утром. В половине 6:00 за ним прибыла большая чёрная машина с такими тонированными стёклами, что за ними ничего не было видно. Знаменитого музыканта вышли провожать всей толпой. До этого чуть ли не поклявшись, Крис даже предлагал сделать это на крови, чтобы всё было по-настоящему, никому не говорить о том, что в обычной квартире обычного города Жила звезда мирового масштаба с самыми шикарными тараканами, по словам того же разговорчивого Криса, которых он только встречал в своей жизни. Какой ужас. Печатая что-то в ноутбуке, сказал черноволосый парень по имени Кирилл. Он же Кизон, когда визард приземлился рядом с ним на заднее сиденье и автомобиль плавно тронулся вперёд. О чём ты? Парни даже не поздоровались друг с другом, как будто и не расставались на 2 недели. Только ты мог приехать в совершенно незнакомую страну и самым невероятным образом найти в ней друзей. Кизона оторвался от Ноута и кивнул назад в сторону отдалявшегося от них подъезда, у которого девушки и парни бешено махали машиной и что-то кричали ей вслед. Феликс с улыбкой оглянулся, мысленно аккуратно отрезая серебряными ножницами тоненькую ниточку, которая связывала его с этим местом. Он действительно неплохо и с пользой провел время. «Тут забавно», — сообщил он другу и коллеге. «Мне понравился город твоего детства, юности и отрочества. Мне тут тоже нравится. Видишь ли, малая родина всегда нравится, хочешь ты этого или нет. Возможно. Первые два года жизни я провел в родовом поместье, и меня до сих пор туда тянет», — аккуратно согласился Феликс Грей. Когда ты позвонил мне из аэропорта и сказал, что ты в Купцово, я думал, что ты, наверное, умрёшь, ровным тоном продолжал Кизон. Со стороны его слова оказались грубоватыми, но только Феликс понимал, что его друг, а они действительно были друзьями, так шутит. Марс тоже сказал мне, что я умру, когда узнал, куда я еду. Изнеженный типичный американец, хмыкнул Кирилл. Он любил по этому поводу подкалывать взрывного Марса. Когда мы с ним приезжали в Россию пару лет назад зимой, он это всё дуждал нападение русской суровой мафии или ужасных агентов КГБ. А мы всего лишь застряли на дороге в снегу. Знаешь, как он возмущался. Кизон наконец повернулся к Феликсу, и в его глазах засверкали лукавые хитринки чертики с серебряными хвостами. Не знаю, но вполне могу себе представить Он возмущался до тех пор, пока за нами не приехал мой друг. Боялся, что мы замёрзнем насмерть, или что нас загрызут дикие звери, волки или медведи. Но когда приехал мой друг, Марс снова стал сильным, хладнокровным и крутым. Вам пришло новое сообщение, низким грудным голосом сообщил ноутбук на коленях Кизона Кирилла. Тот щёлкнув беспроводной мышкой, прочёл его и хмыкнул, свернув программу, в которой вёлся диалог, а после уставился в экран. Что интересного? Визард перевёл взгляд на открытый ноутбук. "Читаю", коротко сообщил Кизон. Его друг наклонился чуть ближе к экрану и покачав головой, улыбнулся. "Тебе действительно интересно читать творчество молодых поклонниц группы об отношениях между?" Англичанин вгляделся в начало текста на экране ноутбука, где были заявлены пары фанфика, посвящённого их собственному музыкальному коллективу. Между Гектором и Мною. Да, безумно. Я просто набираюсь опыта, чтобы написать что-нибудь жуткое эротическое о Тебе и Окти или Марсе. Безумец. Феликс живо представил, в какой ярости будет бас-гитарист Красных Лордов, если прочтёт подобное. Да ещё и написанное прекрасным сетевым троллем, вернее, их коллегой Кизоном, обладавшим очень странным чувством юмора. Есть немного. Да, кстати, через пару дней я вернусь сюда. Вдруг произнёс Кизон, отвечая на новое сообщение. Я не могу пропустить свадьбу своего друга. Может, ты я вернусь с тобой? Задумчиво сказал Феликс. Зачем ты мне нужен? Хмыкнул Кирилл, щёлкая мышкой. Теперь он сидел в социальной сети. О, смотри, тут опрос есть классный. Называется: кто круче? Российская талантливая группа на краю или интернациональные монстры рок-сцены Красные Лорды? Кто? Хитро глянул кизон на визарда. Тот усмехнулся, и парни одновременно произнесли «На краю», после чего дружно расхохотались. А Юля проснулась только тогда, когда Феликс уже находился высоко в небе. Резко села в кровати, так резко, что у неё заломило виски и в глазах потемнело. Посмотрела на часы напротив, которые показывали половину одиннадцатого, прислушалась к звукам квартиры, в ней царила тишина, и поняла, что Феликс Агреев этой в квартире нет. И в городе этом его больше нет. Марта смотрела на своё отражение в окне и молчала. Саша, сидя рядом за рулём своего BMW, тоже был не особо многословным. Он уверенно и немного небрежно держал руль одной рукой, а локоть второй высунул в открытое окно, зажав в пальцах сигарету. Так странно. Думала Марта отстранённая, изредка кидая на Сашу короткие взгляды. Мы едем на нашу свадьбу и молчим. Нет, поверить не могу. У нас будет свадьба. Свадьба. Свадьба. А мы молчим. Да, уже совсем скоро она наденет белое платье и фату, обменяется кольцами с Александром и скажет да. когда на церемонии бракосочетания её спросят, согласна ли она выйти замуж за господина Дионова. Они проведут вместе вечера, обманывая народ, а после расстанутся и, наверное, уже никогда не увидятся. Если вчера Марта чувствовала азарт и невероятный подъём, думая, что стоит наслаждаться тем, что даёт ей сама жизнь, то сегодня она была вялой и уставшей. Возможно, сказывалась нескончаемо долгая бессонная ночь. А может, она просто перегорела от волнения? Александр, тоже не особо весёлый и бодрый, задумчиво и задаченно посмотрел на Марту. Минут 15 назад он забрал её из квартиры, чтобы отвезти к себе домой, где её ждали свадебный наряд, а также опытный стилист и визажист в одном лице. Предварительной причёски, как это бывает у невест перед свадьбой, стилист Марти не делал и честно предупредил Дюанова по телефону, что это не слишком хорошо. На что Саша спокойно заявил, чтобы мастер всё же постарался. Его можно было понять, деньги стилиста он заплатил немалые. Марта тут же ощутила на себе взгляд Дионова и резко повернулась к нему. Их взгляды встретились впервые за сегодняшний день. Ты как? спросил Александр тут же, чтобы Марта не подумала, будто он просто так пялится на неё. Если честно, Дионов чувствовал себя не в своей тарелке после вчерашнего. Он не переживал по поводу того, какие эмоции люди испытывают, обидел ли он кого-то или причинил неудобства. Напротив, иногда Александр становился даже чёрствым, и это здорово помогало ему в бизнесе. Но вот из-за Марты он переживал, как бы странно это ни звучало. Дионову казалось, что он заставил нежную и хрупкую скрипачку быть его невестой, и это тревожило его. Почему-то в её глазах он не хотел быть плохим парнем. После слов Марты о том, что она не боится его, Диона хотел быть для девчонки хорошим и добрым. Э таким длинноногим дядушкой, который опекал бы её издали. Да и этот внезапный его совсем не детский поцелуй на ночном мосту, Сашу весьма озадачил, и он по-другому стал смотреть на сестрёнку. Хорошо, несколько удивилась вопросу Марта. А ты? А что я? Дёонов нажал на педаль тормоза, плавно останавливая машину перед пешеходным переходом, по которому неспешно зацокали симпатичные длинноволосые девушки на высоченных каблуках. Саша мрачно смотрел на них, желая побыстрее рвануть вперёд, время уже поджимало. Как ты себя чувствуешь? Всё нормально? пожала плечами Карлова. Она наблюдала за одной из девушек. Её прямые длинные почти до талии волосы Упруга подпрыгивали в такт ходьбе, и Марта вдруг подумала, что Александру наверняка нравятся такие модные и эффектные девушки с идеально прямыми, как у Ники, и гладкими волосами, а не с такими растрёпанными и пушистыми, как у неё. Слова Марты почему-то разозлили нервного сегодня Сашу, но объектом злости стал он сам, а не она. «Это не у меня незапланированная свадьба с левым типом, а у тебя. Я чувствую себя отлично, и у меня всё нормально». "Отрывисто ответил Дионов. А вот ты, скорее всего, думаешь, что лучше бы не соглашалась. И если ты решишь сбежать?" Он замолчал, провожая недовольным взглядом девушек, которые слишком медленно переходили дорогу, заставляя их машину без дела стоять. "То ты меня убьёшь?" дерзко поинтересовалась Марта, но её и слушать не стали, только одарили ледяным взглядом зелёных глаз. "То сбегай сейчас", закончил Дионов фразу. Если не хочешь участвовать в этом спектакле, уходи сейчас. Я хочу участвовать в этом спектакле, твёрдо сказала Марта, словно очнулась от своей апатии. И ты что, мысли читать умеешь? В смысле? Александр Внаев нажал на газ и помчался вперёд. Откуда ты знаешь, что я думаю? Может, мне приятно помочь тебе, тихо отозвалась Карлова, не глядя на него. Хорошо, будто сам себе сказал Саша. Ты уверена? Да, уверена. Я правда хочу тебе помочь. Это ведь несложно надеть платье и фату и поиграть сегодня в невесту. С одной стороны, Карлова говорила правду, а с другой лгала. Притворяться невестой любимого человека, который даже не догадывается о твоих чувствах, это мучение. Хотя мучение приятное. К тому же, вчера мы прорепетировали, вырвалось у Марты. Александр сразу понял, о чём говорит сестрёнка. Но ничего не ответил, лишь усмехнулся. Мы почти приехали. Он взглянул на Марту и сказал: "Всё же подумай хорошенько. Если ты не хочешь, можешь уйти. Серьёзно". "Ты меня достал", вздохнула Марта и печально посмотрела на Дионова. Сегодня они видятся последний раз, но этот день станет для неё незабываемым, а ночь самой грустной и одинокой. Но до ночи ещё так далеко. Поэтому нужно встряхнуться и наслаждаться моментом, сама себе приказала она. Давай, Марта, улыбайся и не портни кому настроение. Этот день ты запомнишь навсегда. Что не понял Саша её взгляда, вновь подумав, что сестрёнка не хочет идти на свадьбу, а он такой мерзкий и плохой заставляет её. Что с тобой? Голова болит, ответила Карлова, прежде чем вылезти из автомобиля. Отчасти это была правда. От бесконечных раздумий и переживаний ей казалось, что голова распухает как размоченный кусочек хлеба. У меня есть отличное обезболивающее, повеселил Александр. Идём ко мне, тебя уже ждут моя маленькая невеста. Идём, э, -э, -э мой большой жених, пошутила в ответ Карлова. Она одарила Дионова новым взглядом, за игривостью которого таились нежность и печаль. Ей очень хотелось, чтобы он обнил ее, хотя бы на миг, прижал к себе и, ничего не говоря, поцеловал бы, как вчера. Марта смутно помнила, как они с Сашей поднялись в его большую и дорого обставленную квартиру, как ее встречала Надя, облаченная в короткое черное платье, как стилист, хрупкая с модной стрижкой девушка в огромных очках и с ярким платком на шее, красила ее и укладывала волосы, как девушки помогали ей надеть свадебный наряд Как приехала Юля, которая так мрачно посмотрела на Сашу, что тому стало не по себе, как Диона в самолично надевал на Марту изящные серьги из белого золота или из платины, Карлова не поняла, с розовыми искрящимися на солнце камнями, которые, как потом пояснила Надя, оказались бриллиантами. Из этого всего скрипачка прекрасно запомнила только прикосновение Саши к её шее и обнажённым плечам, от которых у неё участилось дыхание. Затем Александр отвел Марту к огромному лимузину красного цвета с квадратной довольной мордой. На капоте его сиял под лучами летнего солнца огромный и замысловатый бело-зелено-розовый то ли букет, то ли венок из живых роз с лентами. Лишь глядя на свадебное украшение машины, созданное умелыми руками флориста, Марта более-менее пришла в себя. Надо же! Ночью время для нее тянулось, как липкая жвачка, А то чего она так ждала, проскочила перед ней махом, как вороной конь. "Садись", велел Александр. Он вдруг наклонился к Марте и спросил очень тихо: "Боишься?" "Хватит задавать мне этот вопрос", возмутилась Карлова. "Ты мне задаёшь его каждый месяц. Я по-твоему такая трусиха?" "Нет, ты очень смелая девочка", Саша легко поцеловал её в висок, и Марта от удовольствия закрыла глаза. Садись, Марта, едем. Он распахнул перед скрипачкой дверь, и та очень осторожно, чтобы не повредить ни нароком платье, залезла внутрь довольного жизнью красного зверя по кличке Хаммер. Стас, Крис и ещё несколько друзей Юли только сейчас увидели Марту и весело замахали ей что-то проорали, но через минуту и им тоже пришлось расседце по машинам и ехать к Кречному вокзалу. В кожаном салоне красного лимузина невеста положила на колено утончённый небольшой букет роз. Она сидела вместе с безмолвной Юлией и озадаченной Надей, пытавшейся всех развеселить. Друзья Крестовой, а также жених со свидетелем, им естественно был Миха, ехали в других машинах, дорогих и декорированных не менее интересно, но вместе с тем неброско и стильно. Карт, сопровождавший невесту к месту проведения выездной свадебной церемонии, был хоть и не слишком большим, но заметным. "Рассказывай, как дошла до жизни такой", велела Юля. Крестова поверить не могла, что Марта согласилась на такую глупость. Да ещё и ляпнула вчера, что любит этого Дионова, который казался ей неприятным парнем. Таким милым девочкам, как её сестра, не место рядом с такими взрослыми и опасными мальчиками. Я же рассказывала. Ник бросила Сашу перед свадьбой, и он попросил меня сыграть роль его невесты. Хмура сообщила Карлова и добавила: "Спасибо, что пришла. И тебе спасибо, Нать". Да не за что. Даже растерялась та. Я всегда хотела побыть свидетельницей. Только я не совсем понимаю, что здесь происходит и почему вы общаетесь. Она кинула полный недоумения взгляд сначала на Марту, а после на Юлю. Вы ведь вроде не подруги. Да и Марта, хмм. Надежда замолчала, однако Юля всё равно догадалась. Меня не любит? насмешливо спросила она у Нади. Есть такое? Я часто вызываю негативные эмоции у людей». Карлова поморщилась. «Причем тут это?» «Надя, она, в смысле Юля, моя сестра», — выпалила невеста, и у подруги глаза на лоб полезли от удивления. «У нас разные матери», — добавила Марта. «Но это не важно. Важно, что вы обе согласились мне помочь. Если честно, мне немного страшно». «Все будет хорошо», — ободряюще улыбнулась Надежда. Она пребывала в отличнейшем настроении, и на свадьбу классную умудрилась попасть, и переписывалась с самого утра с Олегом, который не на шутку заинтересовал её, хотя знакомы они были всего ничего. Надя только что перед тем, как залезть в лимузин, написала сообщение, а теперь дожидалась ответа. Тебе уже не отступить, почти одновременно с Надеждой произнесла Крестова. Раз согласилась. Поэтому просто наслаждайся моментом, раз ты его любишь. Марта, поняв, что хочет сказать ее прямолинейная сестра, перебила ее «Я поняла. Буду наслаждаться. И вы тоже». «Естественно», — радостно согласилась Надя. Крестова просто кивнула. Эта короткостриженная девушка даже сегодня была одета совершенно не праздничная и не женственно. В черные джинсы, белую рубашку и тонкий темный галстук, который стильно на ней смотрелся. Эмоции Юлю разбирали нечасто, но из-за внезапного исчезновения Феликса она чувствовала себя опустошенной. Единственное, что осталось ей на память об известном музыканте, был его телефон. Не навороченные, как современные мобильники, а созданные в итальянской фирме, которая славилась в узких кругах производством эксклюзивных моделей для очень обеспеченного класса населения. Сотовые визарды, видимо, специально заказаны им, Был сделан не из пластика, а из ядровой части ствола чёрного дерева. На задней чёрной панели красовался знак анха, инкрустированный блестящими небольшими камнями, которые играли на солнце ярче горного хрусталя. Этот телефон Крестова нашла на подоконнике вместе с зарядным устройством и, чуть подумав, забрала себе, чтобы отправить его назад к хозяину. Если честно, она злилась на Феликса, не потому что тот уехал, а потому что уехал не попрощавшись. Ты какая-то не такая, сказала вдруг Марта. Юля приподняла бровь с проколом. Да? А что во мне не такого? Ты выглядишь грустной. Я такая же, как и всегда. Лучше объясни мне подробнее, куда мы едем и где пройдёт эта ваша выездная церемония. Юля наблюдала за сестрой, которая выглядела в своём белом свадебном платье как куколка, и вспоминала слова Феликса о том, что её сестра восстановится. Крестовой стало неуютно, но она взяла себя в руки и приказала себе слушать Марту, а не собственные размышления. Они подождут другого случая. Пока Карлова торопливо объясняла подробности вечера, где и как будет проходить свадебная церемония, Надежда внимательно осматривала кожаный бордового благородного цвета салон лимузина и, заметив бар, предложила девушкам шампанское. Настоящая или не настоящая эта свадьба, но мы обязаны за неё выпить. вскликнула будущая свидетельница, пытаясь хоть как-то разрядить мрачноватую обстановку в салоне. Невеста и её сестра согласились, и вскоре Юля умело открывала бутылку, а после разлила шипящий напиток, он с детства ассоциировался у Марты с праздником, потанко ногим высоким бокалом, который нашлись тут же в баре. От шампанского у Марты закружилась голова, и её бросило в жар. Поэтому она недолго думая открыла тонированное окно. И с наслаждением подставила ветру разгорячённое лицо. Небольшой свадебный кортеж стоял в пробке на одном из главных проспектов города. Автомобили передвигались медленно, словно нехотя. Кортеж не был исключением, а потому, когда юная невеста с бокалом недопитого шампанского выглянула в окно, то на неё тут же обратили внимание люди, и в машинах, и на тротуаре. На неё смотрели Ей махали и улыбались. Кто-то даже достал телефон, чтобы запечатлеть, а группа парней и девушек закричала что-то радостное. Марта под смех Надежды и скептическую улыбку Юли, в смущении закрыла окно и спряталась в салоне. Однако её успели заметить два человека. Один из них Олег. Он сидел на переднем сиденье угнанной, слегка побитой машины, позади свадебного кортежа. Этот человек, чьи прозрачно-голубые глаза горели огнём ненависти и мести, планировал следовать за Дионовым и его новой невестой до места, где состоится церемония. Олег всё отлично, как он думал, рассчитал и мечтал по-другому и не скажешь, уже через несколько часов насладиться поражением врага номер 1 и прекрасным сочетанием белого и красного. С очередной подружкой невесты, глупой милашкой по имени Надежда, Олег познакомился совсем не зря. Ему нужен был кто-то, кто, кто проведёт его на церемонию бракосочетания. Этот худой, нервный молодой мужчина, который выглядел старше своего возраста, с болезненным блеском в глазах и асимметричной улыбкой, был уверен, что его месть обязательно свершится. Рядом с ним сидел за рулём Евгений, бывший лучший друг Саши Дионова, к которому однажды приходила в гости Ника. Он так сильно вцепился в руль, что костяшки на его руках побелели. Возможно, у него поднялась температура, потому что симпатичное лицо Жени побогровело, а глаза казались больными. Челюсть он сжимал так же сильно, как и пальцы. Разбитая губа его немного зажила, а вот на скуле красовался свежий синяк, как будто ударили парня вчера. Изредка Евгений испуганно посматривал на Олега, тот заворожённо уставился на свадебный кортеж и беспокойно сглатывал. Через пару минут, когда свадебные машины поворачивали налево в сторону речного порта, Олег весело обратился к Евгению: "Ну что? Это почти конец, мой милый друг. Скоро я сделаю то, что хотел, и оставлю тебя в покое, и твою девочку тоже". Тот затравленно и злобленно взглянул на него, но промолчал. "И не переживай так. А если ты будешь себя хорошо вести, с ней ничего не случится". Олег с улыбкой злого клоуна посмотрел на водителя. А если плохо, то не обессуть. Умрёт она из-за тебя, только из-за тебя. Женя в чьих глазах теперь вспыхнулся поистине звериный гнев, хотел что-то сказать, однако Олег протянул руку вперёд, указательным пальцем коснулся его губ, требуя тишины. Не надо, попросил он как будто даже вежливо. Не навлекай на себя новые неприятности. И да, я знаю, что ты считаешь меня сумасшедшим, но мне на это плевать. Делай то, что говорю, и я вас оставлю в покое. Ферштейн Евгений прикрыв на миг глаза и ещё сильнее вцепившись в руль, очень медленно кивнул. Вот и лады, похлопал его по плечу Олег, и парня передёрнуло от этого прикосновения. Женя с Таской посмотрел на красный лимузин, искренне жалея девушку, которая там находилась. Он до сих пор думал, что невеста Дионова это Ника, которой он всегда искренне симпатизировал, поэтому даже не взирая на опасность, написал ей на газете, когда она покидала его квартиру: "Опасность, будь осторожна, не связывайся с ДС. Ко мне не приходи больше". Он даже несколько раз подчеркнул слово Алмазов в заголовке, чтобы указать, откуда идёт опасность, от Олега Алмазова, но, наверное, глупая Ника так ничего и не поняла. А может, она не знала, что парень, из-за которого сел в тюрьму её Саша, звался Олег Алмазовым. Нет, Женя, не хотел, чтобы Карлова пострадала, но по-другому предупредить он её не мог. Олег находился у него в квартире, прячась от пристанских после стрельбы около ресторана Милстер. Когда Алмаз смекнул, что пришла девушка ненавистного врага, который ранил его в драке, то он запретил испуганному Жене говорить правду о том, что случилось на стройке. Поэтому Евгении наплел Ники, что тот несчастный, кто пострадал от рук нехорошего Саши, стал инвалидом и не может ходить. Нека во всё поверила и ушла, явно ошарашенная и готовая зареветь. А теперь Нека была Женей безразлична. Последние несколько дней, как проклятый урод Олег вернулся, ему вообще на многое стало наплевать. Главное, чтобы в живых осталась его невеста. Он не понимал, то ли сломался, то ли стал сильнее. Но Олег-то точно знал, что Женя сломался. Знал и довольно улыбался, наслаждаясь страхом другого человека. Это было воистину что-то божественное. «Ты мне очень понравилась». Не понимаю, почему это произошло, печатал он одной рукой сообщение на потрёпанном мобильнике. Но это факт. Я хочу увидеть тебя. Никогда не верил в чувства с первого взгляда. Я материалист. Но чёрт побери, когда встретился с тобой, со мной что-то случилось. Прочитав своё сообщение, которое вызывало лишь смех, Олег нажал на опцию отправить, после чего за пару секунд выбрал адресата Надежду. В бой с надеждой, сказал он сам себе полушёпотом, от чего Женя в который раз испуганно и злобно посмотрел на него. А Надежда в это время пила шампанское в лимузине и думала совсем о другом. У темноволосой девушки с красивым высоким начёсом, который придавал ей этукую светскую грациозность, было отличное настроение. Всё-таки её личная жизнь налаживается. Олег едва ли не в открытую признавался ей в любви. Они разговаривали несколько часов ночью, и Олег очаровывал её своим загадочным чуть хрипловатым голосом, а с утра стал писать ей смски, буквально закидывая ими. Мне кажется, что ты меня разыгрываешь, Олег, печатала она ему в ответ, не подозревая, что этот человек едет по зади Картежа не с самыми хорошими намерениями. Почему тебе так кажется? Чувств с первого взгляда не бывает. Я тоже так думал, написал в ответ Олег. Свидетельница восторженно выдохнула, а он спросил, когда может встретиться с ней. Завтра вечером, напечатала за пару секунд Надя. Юля внимательно на неё посмотрела. Марта тоже заметила, что подруга то и дело пишет сообщения. Она была в курсе того, что в её подружку с первого взгляда влюбился какой-то классный по её словам тип. И теперь они общаются, и шипнула об этом Юльки. Та отреагировала однозначно: "Что за сопли?" "Сопли?" Мартерс смеялась. Если честно, присутствие Крестовой, а также её друзей, к которым она за последнее время привыкла и которые находились сейчас в соседних машинах, успокаивало. "А что ещё? Я не верю в любовь с первого взгляда. Мы не в мультике живём". "Наверное", Карлова задумалась. В Сашу она не влюбилась с первого взгляда, нет. С первого взгляда он ей просто понравился, заинтересовал её. А процесс зарождения чувств был долгим. Несколько месяцев прошло, прежде чем она это осознала. А Надя продолжала читать сообщения своего таинственного и распрекрасного Олега. И ей казалось, что даже в своих электронных посланиях он действует на неё завораживающе. Она мечтала, чтобы в неё кто-то влюбился с первого взгляда. чтобы кто-то настойчиво добивался её внимания, но чтобы не обещал золотые горы, а просто говорил комплименты и дарил подарки. Завтра вечером меня не будет, могу только сегодня, котёнок. Только сейчас узнала от шефа, что завтра утром уезжаю в командировку на 2 недели. Надя это сообщение очень расстроило. Она безумно хотела встретиться с человеком, у которого, по его собственному утверждению, Незаметно, но в один миг украла сердце. «Сегодня никак?» Теперь Олег отправлял ей сообщение очень быстро, хотя раньше и интервал между ними мог быть большим. «Никак. Я сегодня свидетельница на свадьбе». «Где проходит свадьба, зайка? Я приеду к тебе. Просто хочу увидеться. Я не думал, что это может быть так мучительно». «Свадьба будет на теплоходе». Плохо. Жаль, что я не могу встретиться с тобой сегодня. Я бы станцевал с тобой вальс. Я бы тоже станцевала с тобой. Надя вдруг вспомнила про приглашение на свадьбу, которое вчера вручил ей Саша Дионов. Там, правда, значилось неправильное имя невесты, не ни Марта, а Ника, зато было сказано, что тот, кому дали приглашение, имеет право привести с собой на торжество спутника. Надежда мгновенно поняла, как может прямо сегодня встретиться с этим странным, но притягательным человеком. Решение прямо в её маленькой чёрной, под стать элегантному платью, сумочке. Главное только набраться смелости пригласить его. Если честно, Надежду всё-таки немного пугала настойчивость принца, и поэтому она логически рассудила, что на теплоходе, где будет уйма людей, он ничего ей не сделает. Кто его такого влюблённого знает? Олег, я могу взять тебя на теплоход как своего спутника, спешно напечатала Надя. Твой спутник на свадьбе? Неплохо, моя маленькая. Ничего, что я так называю тебя, вежливо спросил Олег. Я могу быть напористым, и это не всем по душе. Нет, мне нравится. Надя перезвонила ему и тая от голоса сообщила, во сколько ему подъехать к теплоходу Олимпия, возле которого она его и встретит. дабы провести через охрану при помощи приглашения. Надеюсь, ты подаришь мне первый поцелуй, сказал на прощание Олег. Глупая милашка не знала, что этот Олег чувствовал к ней лишь брезгливость. Олегу Алмазову просто нужна была девушка, которая провела бы его на свадьбу как своего спутника. Даша это будет или Надя, ему было неважно. Совершенно Самым важным для него человеком в этот момент был Саша, объект его болезненной мести. А на втором месте его невеста. И вновь ему было всё равно, Ника или Марта.